Казино. Извинения. Чем больше армии нанимал Михал от лица Елизаветы, тем большую армию собирали остальные тхари. Вокруг Гибралтара постепенно собиралось все больше войск. И с каждым днем вероятность вооруженного конфликта возрастала. 11 частных военных компаний общей численностью в 20 тысяч человек, которых нанял Михал, окружили Гибралтар и оккупировали аэропорт поселка. Задачу им поставили всего одну – не дать Тауэру и другим членам коалиции покинуть город. Они отрезали все пути отступления, которыми члены коалиции могли воспользоваться для побега. Любой житель Гибралтара мог свободно въезжать и выезжать. Любой житель поселка, если он не состоял в коалиции, мог воспользоваться аэропортом. Тауэры, Монтесы, Уэбстеры – и 25 других семей оказались заперты в черте города. Они не могли покинуть его даже инкогнито, спрятавшись в кузове грузового дрона, потому что в обслуге каждого дома были осведомители, которые тут же передали бы Елизавете, что Чарльз Тауэр или Херман Монтес решили покинуть Гибралтар. С другой стороны была армия коалиции. Пока Михал нанимал военных, тхари не сидели без дела, и успели собрать 45 тысяч человек. Армия Тхари также развернулась за городом и на территории аэропорта. Пока члены коалиции не пытались покинуть город, обе армии находились неподалеку друг от друга и лишь поигрывали мышцами. Никто не решался сделать первый шаг. Цель Елизаветы была простой – схватить Чарльза Тауэра и остальных, посадить их в собственную частную темницу – где они проведут остаток своей жизни, наблюдая через телевизор, как «Транстек» поглощает их компании На 24-й день после побега из дома пришла новость от Михала. Со счета Дарвина списали 30 тысяч долларов. лизи переслали видеозапись, сделанную в банке полчаса назад. Мальчик в сопровождении трех человек в грязных лохмотьях заходит в банк, где один из них берет черную карточку, и говорит Дарвину перевести деньги со своего счета на нее. Эту запись Лилия посмотрела вместе с мамой и удивилась тому, как сильно похудел ее брат. Видно было, насколько тяжелыми были для него эти недели. Сначала грязные бездомные держали его в голоде, а потом заставили снять деньги и отдать им. При взгляде на этих оборванцев и преступников у Лилии внутри закипела злость. Никто не смел так обращаться с ее братом. Они заставили его перечислить деньги со своего счета на карточку, которую невозможно отследить. Это было бы идеальное преступление, если бы один из этих тупиц не воспользовался своим личным счетом с этого же автомата. Им оказался Рудольф Лемон, 44 года. Основные покупки со своего счета совершал в «Зеленом квартале» возле гипермаркета «Мираж». «Значит, живет в лагере под эстакадой Федекс-Роуд». Лиза тут же направила туда отряд из двух тысяч человек, чтобы обеспечить безопасность сына. Почти наверняка туда же выдвинулись и люди Тауэра. Вскоре Лилия встретит своего брата, и от этого ей стало неожиданно радостно. Она тут же его расцелует и обнимет так, как прежде. Помимо этого, парня Реджа, дежуривший возле больницы Красного квартала, Видели своими глазами Артура. Он вышел из парадного входа, сел в машину с Джоанном и уехал в поселок, скорее всего, в поместье Тауэров. Достать его оттуда не составит труда, что означало, что вскоре двое братьев будут вместе с ней. Не было новостей лишь от Андреса и Ани. Наверняка прячутся где-то. Лилия не сомневалась. Стоит свергнуть коалицию Тхари, как они покажутся. Дело близилось к развязке, И это не могло не радовать. Тем временем в казино Люмьер-де-Парис царила печальная атмосфера. Кура Миура, лидер Тазоку в Гибралтаре, разгневался от того, что парни Реджа напали на магазин испанца, похитили и убили Майю и его жену. Это заведение было под его защитой. Никто не имел права нападать на него. Поэтому теперь рэдж Ирвинг, четыре бугая помощника и загадочная девушка, присутствовавшая при казни, должны явиться в башню широ на отсечение головы. Остальным членам банды разрешалось беспрепятственно покинуть территорию города и никогда больше здесь не появляться, иначе обезглавливание. У них это считалось самой позорной смертью. Срок давался в одну неделю, и он уже давно прошел. С момента вылазки Редж сидел в своем пентхаусе и даже не думал спускаться. Слух о том, что сюда в любой момент могут явиться люди Тазоку, моментально распространился по казино, и большая часть работников перестала приходить. Казино закрылось и уже две недели не работало. Чтобы защититься от возможного нападения, Лиза направила небольшое войско к казино, чтобы они охраняли его круглые сутки. Около сотни человек из частной армии Рубины в городской одежде патрулировали окрестности здания, чтобы не позволить проникнуть туда не людям Тауэра, если он узнает, что Лиза с дочерью прячутся внутри, не людям Тазоку, решившим совершить кровавую месть. С грустью Лилия ходила между выключенными игровыми автоматами, сидела за столами для игры в покер и писала посты для блогов Пангея о том, как чувствует себя в бегах. С момента, как она сбежала из дома, количество подписчиков выросло с 230 миллионов до 400, О новых сообщениях пришло больше 700 тысяч. Половина из них рассказывала, где находятся ее братья и сестра. Если верить, то по всему миру. К удивлению Лилии, многие комментаторы поддерживали идею, что все противостояние между Келвинами и другими Тхари – инсценировка для поднятия популярности. В один из таких дней на пороге казино появилась девушка примерно одного возраста с Лилией, только худая до невозможности, на грани анорексии. Одета она была в черную кожаную одежду, слишком жаркую для солнечного морокко, а в руке держала мотоциклетный шлем. Наверное, с такой худобой трудно было ездить на мотоцикле. Если он упадет на бок, ей не хватит сил его поднять. Все ее лицо было покрыто пирсингами, а на шее выглядывал кончик красной татуировки. Она направлялась к лифту, и ее шаги в тяжелых берцах эхом отдавались от стен. Девушка прошла мимо Лилии, бросив на нее короткий, лишенный интереса взгляд, и через секунду остановилась. «Я тебя знаю», — произнесла она самоуверенным тоном. «Сомневаюсь», — ответила Лилия. «Так вот о ком говорил мой отец. Он сказал, что приютил у себя богатого клиента, который решит все его проблемы, а оказалось наоборот». Он загнал себя в такую яму, которую представить было невозможно. «О ком ты говоришь?» «Меня зовут Мэри Ирвинг. Я дочь Реджа», — представилась девушка. «Я прилетела из Финляндии, когда узнала, что здесь происходит. Я там учусь». «А меня зовут...» — Лилия собиралась представиться ложным именем Рамона. «Можешь не говорить, кто ты», — перебила ее Мэри с нетерпением. «Ты Лилия Келвин». Не думала, что встречу тебя здесь. Ты меня с кем-то путаешь. Ты Супермена пересмотрела, что ли? Невозможно скрыть свою личность, просто надев очки. Парни Рэджи тебя не узнали только потому, что они не следят за светской жизнью. А я слежу. Ты гораздо красивее, чем на фотографиях, хочу сказать. — Спасибо, — ответила Лирия. То, что ее узнали сейчас, совершенно ничего не означало. Со дня на день они с мамой уедут из казино и поселятся в лагере за чертой города под защитой двадцати тысяч солдат. — Может, и мне то же самое скажешь? — Хочешь, чтобы я сказала, что ты красивая? — спросила Лилия. Еще никто так нагло не требовал у нее комплимента. — Это элементарная вежливость, — сказала Мэри. Непонятно было, шутит она или нет. Я сказала, это тебе, теперь ты отплати тем же. Я не делю людей на красивых и некрасивых, «Есть гораздо более важные черты. Доброта и преданность, например». «Вот и зря», — ответила Мэри. «Некоторые люди настолько некрасивы, что даже положительные качества меркнут на фоне их уродства. А если человек красив, этим он подчеркивает и свою доброту, и преданность, и все остальные добродетели». «Ты очень красивая», — сказала лили чтобы быть вежливой. На самом деле Мэри не была даже симпатичной и знала это. У нее были выпоченные глаза, как у глубоководных обитателей океанов. Тонкие, почти невидимые губы и щеки, придающие ей грустное выражение. Волосы на затылке и над правым ухом она выбрила, оставив черный водопад, бегущий по левой стороне лица. В купе с ее естественным бледным цветом кожи она походила на привидение. Если ночью ее снять с определенного ракурса, видео может послужить доказательством существования загробной жизни. «Спасибо, я знаю», — ответила Мэри, картинно изображая стеснение. Она улыбнулась, и эта улыбка передалась Лилии. «Все мне это говорят». Дочь Реджа издала щелчок и выстрелила из воображаемого пальца пистолета, после чего отправилась к лифту на встречу с отцом. Следом за Мэри на пороге казино появился огромный Вадим, тот самый парень в шортах. Вместе с ним вошли Альф и Оскар, трое из участников похищения Майи, жены Испанца. «Это правда, что Мэри приехала?» — спросил Вадим. Вид у него был безумный, он постоянно оглядывался. Голова у него непроизвольно дергалась, а глаза бегали по сторонам. «Приехала», — подтвердила Лилия. «Как раз вовремя. Значит, у нас еще есть шанс!» — обрадовался Вадим, и его лицо расплылось в короткой дерганной улыбке. «Сегодня ночью сюда придут Тозоку». С момента, когда лидер Тозоку потребовал шесть голов в оплату за нападение на жену испанца, Лилия чувствовала тяжесть в груди, которая не пропадала ни во сне, ни во время бесцельных блужданий. Кура Миура потребовал ее голову, потому что не знал, кто она такая. Не знал, что она не участвовала в похищении и убийстве Майи. Даже наоборот, всячески протестовала против этого. Однако тяжесть не пропадала. Босс японской мафии потребовал ее голову. И если судить по многочисленным фильмам с Якудзо, которые обожал Андрес, такие люди доводят дело до конца. Три бугая отправились в комнату персонала, где у них было секретное логово. Лилия пошла следом. Через подземный тоннель она попала в потайную комнату, где не так давно лежал на столе сваренный заживо Грант. Здесь сврались остатки костяка банды. Людей было вдвое меньше, чем в предыдущий раз. Подчиняясь угрозе тазоку половина людей покинула Гибралтар, а другая верила в мирное разрешение конфликта. Помимо успевшей ей запомниться троицы, здесь был старик Сивер с мощным голосом и агент похоронного бюро Бернард. Еще семерых она не знала. На одной из полок стоял небольшой радиоприемник. Из него лилась тихая музыка с редкими вкраплениями разговоров радиоведущих. «Мэри приехала», — сказал Вадим так, словно это решало все их проблемы. «Это хорошо», — ответил Сивер, и в полупустом помещении его голос прозвучал особенно мощно. С момента, когда Лилия видела его в последний раз, тот, кажется, скурил еще полтонны сигарет. «Только этого будет недостаточно. Она не сможет договориться с курами Урой». Нам нужно принести им на блюде большие пальцы рук в знак признания поражения. — Это нужно было сделать сразу же, как только произошло убийство, — ответил Бернард. — Сейчас уже поздно. — Да, ты прав, — ответил Сивер. — Сейчас уже поздно. — Мы можем отрезать себе ладони, — предложил Вадим. В его голосе звучало столько энтузиазма, словно он предлагал поездку в Диснейленд ладони должна быть достаточно!» В возбуждение Вадима начало передаваться Лилии. Она почувствовала, какой ужас сковывает разум некоторых присутствующих. Теперь, когда недельный срок на добровольную явку прошел, отсечением головы Тазоку не ограничится. Смерть похитителей будет куда более мучительной. «А почему ты не боишься Рамона?» — спросил Оскар у Лилии. «Ты ведь тоже была с нами, а выглядишь так, будто получаешь такие угрозы каждый день». «Мне нечего бояться», — ответила Лилия, обрадованная тем, что никто не видит ее переживаний. «Я не трогала мою Наоборот, отговаривала Реджа от убийства. Пусть он сам за все отвечает». «Виновата, Рамона! Еще как виновата!» — ответил Вадим с истеричным надрывом. Казалось, он сейчас заплачет. «Мы все были там. Мы все допустили это происшествие. И теперь нам нести за это наказание». Таким, как Курамиура, не докажешь, что ты просто стояла рядом и ничего не делала. Если ты спросишь у него, что тебе следовало сделать, он ответит. Взять дробовик и нацелить на Реджа, остановить его. Или поговорить с нами, убедить нас, что мы поступаем неправильно, чтобы мы остановили Реджа. Позвонить в Тазоку, да что угодно. Ты была там и ничего не сделала. Значит, виновата. Голос Вадима. Становился то высоким, то низким. Он постоянно менял темп разговора. Его глаза смотрели в сторону Лилии, но видели будто сквозь нее. Широкое лицо подрагивало в такт его мыслям. Каждое его слово, как удар ножом, проникало в разум Лилии. «Возьми себя в руки, чемпион!» произнес Сивер, и вот он произвел отрезвляющее воздействие на всех. «Если нам суждено поплатиться за глупость Раджа, пусть так!» мы не будем вопить и плакать!» «У меня жена!» — вновь заговорил Вадим. «Они ведь и ее достанут, верно?» «Наверняка!» — ответил старик. «У тазоку месть не имеет срока давности и передается по наследству. Так что рекомендую тебе принять свою участь с достоинством». На некоторое время достоинство появилось в глазах у Вадима, а затем пропало. «Ей всего 22 и она беременна вторым ребенком. Они доберутся до нее?» — вновь спросил Вадим, надеясь на другой ответ. «Что ты хочешь от меня услышать?» — спросил Сивер. «Что они придут сегодня ночью с тортом и бутылочкой Керди Брей? То Зока доберется до ближайшего родственника каждого, кто был в ту ночь с рэджем Нервы Вадима не выдержали, и он заплакал. Вадим был огромным. Больше двух метров роста и вес за 120 двадцать Его волосатые ноги колонны тряслись в судорогах. При виде этого великана, прячущего лицо в ладонях, у Лилии сердце сжалось. Огромный ком двинулся от легких и застрял в горле. — Тебе, Рамона, тоже стоит бояться! — продолжил Сивер, переключив на нее холодный взгляд голубых глаз. — Тазоку мстят даже влиятельным людям! Для них нет разницы, какое положение ты занимаешь в обществе. Для них есть только виновные и непричастные. Им не помешает ни охрана, ни тяжелые замки. Они умеют добираться до своей цели, ты определенно входишь в круг виновных. Еще есть вероятность смягчить наш приговор. Мэри, дочь Реджа, выросла с Токарой, правночкой Кура. Она часто у них бывала и дружит со всеми в их семействе. Мы отправим ее на переговоры, а сами будем сидеть здесь и надеяться на лучшее. Нам нужно поговорить с ними, объяснить, что мы ни в чем не виноваты. Наши головы принадлежат нам, а не им. Произнесла Лилия, которую тяжесть угрозы довела так сильно, что она готова была попросить маму уладить конфликт с Тазоку. Она не хотела просить о помощи, чтобы не показаться еще большей тряпкой. Мы взрослые люди в цивилизованном обществе, Мы не должны бояться угрозы какого-то старика. Давайте пойдем в полицию, в суд. Не сидеть же здесь и ждать своей участи, как ничтожество. — Да, это так, — подтвердил Вадим, чем еще больше разозлил Лилию. — Мы ничтожество, потому что не смогли остановить Реджа. Я сейчас говорю даже не об угрозе лишиться головы, а о той женщине. Мы ведь допустили ее смерть. «Хотя могли это предотвратить?» «Могли», — подтвердили в один голос Оскар и Альф. «Но они остановили, потому что мы ничтожества ничтожество». «Нет, вы были ничтожествами», — ответила Лирия. «Но больше ими не будете». «К чему ты клонишь?» — спросил Сивер. «Вы здесь сидите, как кролики, готовые к смерти. Это неправильно. Соберитесь». И прекратите говорить о себе, как о пока еще живых трупах. Уж лучше умереть с мечом в руке». В помещении вокруг стола выстроились 12 человек помимо неё и все они хранили молчание. Непонятно было, над чем они раздумывают. Над словами Лилии или над тем, почему какая-то малявка, едва получившая паспорт с разрешением покупать алкоголь, указывает им, как поступать. «Не хочу у умирать с мечом в руке» произнес Бернард будто сам себе. — Вообще не хочу умирать, и уж точно не хочу быть кроликом. — Мы не кролики, — возразил Сивер. Его мощный голос вызвал мурашки на коже лилии. — Наша сударыня не знает, о чем говорит. — Я прекрасно знаю, о чем говорю, — твердо ответила она. В ней звучала уверенность, придаваемая двадцатью тысячами солдат в подчинении. «Если бы кто-то мне сказал, что хочет навредить моей семье, я бы заставила его пожалеть о своих словах. Я бы не стала ждать, когда ему вздумается выполнить свою угрозу». «Ты хочешь, чтобы мы сейчас взяли оружие и пошли на штурм шираяма Это самоубийство! Мы даже не сможем добраться до старика. Там каждый этаж запирается на металлическую дверь, и ты скорее взорвешь все здание». «Чем снесешь эту дверь?» «Ладно», — ответила Лилия, — «тогда сидите здесь и ждите, когда за вами придут». В помещении вновь возникла тишина. Перед людьми стоял непростой выбор — умереть в бою или как кроликам на ферме. Вадим перестал плакать, он теперь выглядел как взрослый собранный мужчина. Из радио на полке доносились голоса радиоведущих. Они говорили о том, как машины с автоматическим управлением выходят из строя и уезжают в неизвестном направлении. И никто не может их найти, будто у них есть собственное логово. «Не хочу ждать, пока за нами придут», — произнес Бернард. «Ханаш, Бернард, хватит озвучивать очевидные вещи», — высказался лысый парень с татуировкой якоря на голове. «Я знаю, что говорю, как человек с глубокой умственной отсталостью и а-а-а-апутированным языком. Но это не повод меня затыкать. Сейчас я не блесну ни интеллектом, ни остроумием. Но у вас же есть тайный проход, — сказала Лилия так, будто никто из них не понимал, где находится. Вы же можете в любой момент выйти из казино и скрыться. Покинуть город, и никто вас не найдет. Не хотите ждать мести старика? Так уходите. Меня ищут во всем мире. Я же преступник. — ответил Вадин. — Есть план получше, — заметил Сивер с печалью. — Мне кажется, время пришло. Дальше тянуть не имеет смысла. Нам нужно расстаться с Реджем и выбрать себе другого Реджа. Нашим боссом не должен быть человек, которого ненавидят все. — Редж так просто свое место не отдаст. Мы не будем его спрашивать. Свяжем и отнесем к миуре Пусть сделает с ним, что хочет. Хоть в шута личного превратит, хоть на сашими пустит. Это уже не наше дело. Заявим ему, что Редж один виноват во всем. И в знак поражения также подадим ему свои большие пальцы. Думаю, он согласится с этим. Да! Неожиданно поддержал Вадим. В нем читалось целое море энтузиазма. Это Редж во всем виноват. Так пусть за все и отвечает. Я говорила то же самое, — тихо вставила Лиле. Ответить ей никто не успел. На пороге появился Редж, как обычно, с голым торсом. Мэри шла за ним. — Ребята, как поживаете? — спросил он. Редж больше не походил на самого себя. Это был человек, опустившийся на самое дно. Он даже выглядел по-другому. Словно две недели сидел на одних углеводах и избегал витаминов. Он похудел, кожа его побледнела, сквозь нее теперь проглядывали сухожилия и волокна мышц. Во взглядах присутствующих появилась та самая неприязнь, которую Лилия увидела у двух охранников в самый первый день своего пребывания в казино. Никто не любил Реджо уже очень давно. На короткий миг Лилии показалось, что Вадим бросится на своего босса и начнет душить. Если бы тот состроил еще более злобный взгляд... Волосы на голове Реджа загорелись бы. Следом вошла его дочь, и волна тепла пронеслась по окружающим. Своим присутствием Мэри остудила ненависть, появившуюся в зале. «Что, ты мои, без меня у вас одни проблемы?» — спросила она. Ее манера говорить отличалась. Она делала это с опорой на диафрагму. Голос звучал низко, и если закрыть глаза, невозможно было определить ни возраста, ни пола пологоворящего. Он мог принадлежать как девушке, так и старику. «Собирайтесь, идем на переговоры. У нас другой план», — ответил Бернард и кивнул остальным. Присутствующие обменялись взглядами, словно это была им одним понятная шутка. «Прости, Мэри, но нам придется связать твоего отца и отвезти его в Широяма», — продолжил Вадим. «Он отправится туда». «Не по доброй воле, а принудительно», — вставил Север. «И поплатится, наконец, за все свои преступления. Против закона и человеческих принципов». С этими словами Вадим схватил Реджа за запястье, чтобы тот не убежал. Огромная клешня обвелась у того вокруг руки прочнее наручников. Лилия выпучила глаза. Она не думала, что они организуют переворот так быстро. Видимо, они много об этом думали раньше». — Что вы такое несете? Ханаш вас побери! — спросил Редж, не понимая, что происходит. — Нам не следовало выбирать тебя своим лидером после смерти Клайда! — продолжил Сивер с бесстрастностью судьи, выносящего приговор. — Ты блеклая копия своего отца! В тебе нет стержня, лишь комплексы и предрассудки. Мы сожалеем, что не скинули тебя раньше. У нас было столько поводов. «Пустите!» — произнес Редж. Только сейчас Лилия заметила, что он был пьян. Не алкоголем, а чем-то другим, что сохраняет координацию, но туманит рассудок. «Вяжем его, парни!» — закончил Сивер. «Подождите!» — вмешалась Мэри. «Не надо этого делать, я попробую договориться». «Твой отец подписал себе смертный приговор, когда напал на магазин искусственных органов на Максвилл-стрит» произнес Сивер неожиданно мягко. Лилия даже не догадывалась, что он может так изменить свой прокуренный голос. «Ты не сможешь ему помочь. Мы все говорили ему, что нападение на жену испанца равняется нападению на самого испанца, и Тазоку будет мстить, но он нас не послушал!» — добавил Вадим громко. Он почти кричал от бурлившей в нем энергии. «Вдобавок он еще и нас подставил!» будто потери собственной головы ему было недостаточно. Можешь попробовать договориться скоро, ты же его знаешь, — сказал Сивер Мэри. — Поговори с Токарой, пусть надавит на своего прадедушку, но я не верю, что ты сможешь выторговать жизнь Реджа, поэтому мы должны сами его привести. И мы отдадим большие пальцы в знак признания поражения. Мы не собираемся брать на себя вину за преступления, совершенные твоим отцом, Он социопат, и ты это знаешь. Вы совершаете ошибку. Я еще могу договориться с Тазоку. Редж говорил монотонно, как робот. Возможно, он и считал себя роботом из-за принятых наркотиков. Лилия, скажи им, с твоей поддержкой мы решим все наши проблемы. Лилия, спросил Вадим. Это кто? Да вот же она, указал Редж. «Дочь самого богатого человека в мире». С момента смерти Эдуарда прошло больше месяца, а о нем продолжают говорить так, словно он еще жив, — подумала Ливия. Влияние ее отца было настолько велико, что даже после смерти оставался невидимый Эдуард Келвин и его рука, контролирующая мир. Все окружающие смотрели на нее с удивлением. У Сивера было такое выражение лица, Словно к нему приближался метеорит размером с город, но остановился и улетел обратно в космос. «Это которая из Транстека?» — спросил Бернард. «Эдди поможет», — прошептал Сивер слова известной песни. «Все люди в помещении теперь смотрели только на нее. Большего внимания она могла бы добиться, только если бы повернула голову на 360 градусов». «Так вот...» Откуда мне знакомы твои черты? Все время пытался вспомнить. Я ведь бывал в Индии и видел там много людей. Подумал, что встречал тебя там. Мой родной отец оттуда. Но сама я никогда там не была, — ответила Лилия. А я я не узнал только потому, что она очки носила, — произнес парень с татуировкой якоря. Он словно извинялся за свою невнимательность. Я раньше постоянно следил за жизнью Тхарии и всяких звезд. А ведь я раньше работал в Транстеке, представляете? Страховка, бесплатные обеды. Вполне себе ничего работа была. Собственно, автобус, который развозил рабочих. А отпуск в 70 дней на бале с секретаршей не хочешь? Спросил Бернард. Мы все там работали в разное время. И никаких бесплатных обедов не получали. Так вот, что это за люди ят возле казино произнес север очень медленно я думал это люди тазоку еще удивлялся почему их так много а это оказывается кусок частной армии что сейчас в гибралтаре они приехали чтобы защищать тебя меня и мою маму ответила лилия елизавета тоже здесь вот так сюрприз Воскликнул Сивер и тут же закашлялся. «Ребята, вы думаете о том же, о чем и я?» «Продать ее?» — спросил парень с якорем на голове. «Какое продать? Ты с ума сошел? Елизавета сейчас самый влиятельный человек на свете. Именно такого нам сейчас и не хватает». «Хочешь сказать?» «Да, именно это», — подтвердил Сивер. «Поставим ее туда». «Где был Редж?» — спросил Бернард. «У кого-нибудь есть возражения? Она же идеальный человек для нас. Она вернет нам былое величие. Мы станем больше и известнее, чем когда бы то ни было. Она будет даже лучше, чем Клайд Ирвинг. Все знают. Нет лучшей школы, чем старая. И мамы Лилии в ней директор». «Моей маме 86 Она неважно себя чувствует и каждый день отнимают у нее все больше сил». — возразила Лилия. — После того, как она разберется с Тхари, ведущими за нами охоту, и вся наша семья вернется домой, она вновь возложит все дела на помощников. Она не захочет заниматься еще и вами. Это слишком сложно. — Тогда ты будешь новым Реджем, — воодушевился Вадим. — Ты, девочка, хорошая. Мы все это видели. К тому же влиятельная. С тобой будут считаться все. — Я не хочу быть рэджем — ответила Лилия. Ее позабавило это предложение, но оно было совершенно неуместным. После того, что произошло с Майей и заживо с Грантом, она ни за что не связала бы свою жизнь с преступным миром. — Значит, придется звонить Роланду или Клименту, — с печалью произнес Сивер. — Все, хватит болтать, ребята. Берите Реджи и гоним в Широяма. Будем надеяться, что Куру нас примет. «Но сначала отрубим себе по большому пальцу правой руки!» Члены банды отправились на кухню и повели за собой Реджа. Они обсуждали то, каким образом отрубят себе пальцы, и сошлись на тесаке, по которому будут бить молотком. Прижгут другим тесаком, раскаленным на электроплите. Все происходило, словно в тумане. Лилии не верилась, что люди могут так открыто обсуждать избавление от части своего тела. Речь будто шла о походе в парикмахерскую и выборе наиболее подходящей стрижки. Только это была стрижка для рук. Редж упирался больше всех, хотя у него ничего отрубать не собирались. «Остановитесь!» — не переставала убеждать их Мэри. «Я обо всем договорюсь. Мы сможем мирно уладить этот конфликт». «Ты слишком долго пробыла в цивилизованном мире, доченька», — ответил Сивер. «Здесь не работают те же правила» что установлено там, где твой университет. Тут за кровь нужно платить кровью. Слова ничего не значат. Кухня-казино представляло собой просторное помещение с бледно-желтыми стенами и потолком. В центре стоял ряд электроплит. Над ними располагалась продольная вытяжка, идущая через все помещение. У стен стояло несколько моек, холодильники и столы со всевозможным оборудованием. 15 человек... Заняли все пространство комнаты. В ящике углового стола нашлись все необходимые инструменты. Сивер приказал одному из парней бежать за обезболивающим, а другому достать пакет для пальцев. Тошнота стала подступать к горлу Лили. Одно только словосочетание «пакет» для пальцев вызывало у нее рвоту. Ей всегда казалось, что тело человека что-то цельное и неделимое. Забрать что-то у него означало лишиться частички внутреннего мира. «Вы сейчас похожи на психов», — сказала Мэри. «Никто не гарантирует вам безопасность в обмен на ваши пальцы. И вовсе не факт, что они им нужны. Может, они простят вам все просто так?» «29 августа 2048 года в Токио между разными частями Якудзо произошли столкновения», — произнес Сивер, бросая один из тесаков на плиту. Одна из группировок проиграла. 34 выживших гангстера сидели в отеле Аматинаси, и каждый из них знал, что эта ночь он не переживет. Они отрубили себе большие пальцы правой руки, и этим заслужили прощение. Они сделали это добровольно. Никто их не заставлял. Этим поступком они признали свое поражение. Так же поступим и мы. Все говорило о том, что Лилии стоит уйти и не смотреть на то, как они будут рубить свои руки. Ее нервы не могли выдержать такое зрелище. Казалось, эта сцена не сравнится с той, где в темном переулке между двумя домами дробовик Реджа превратил шею Майи в кровавую кашу. Однако ноги Лилии все равно подкашивались от одной только мысли об отрубленных пальцах. Было ощущение, что ее укусил один из странствующих пауков, и решил возможности двигаться. Словно все ее мышцы свело судорогой, и она не могла отвернуться, продолжая глядеть на происходящее перед ней безумие. Лилия видела, как Сивер отдает приказы другим. Как толстяк в черной рубашке точит тесак и пробует его остроту на бумажной салфетке. Как к столу подходит Вадим и кладет ладонь на разделочную доску, как парень в футболке неизвестной метал-группы вводит шприц с обезболивающим ему под кожу. Как Оскар и Альф обступают Вадима с боков, чтобы он не дернулся в нужный момент. Парень с якорем на голове берет в руки маленькую кувалду, пятью минутами ранее лежавшую на полке в комнате с запчастями. И вот толстяк приложил тесак к пальцу Вадима точно в середине средней фаланги. От одного только прикосновения лезвия на коже проступили капли крови. Лицо Вадима стало бледным, как мел. Кувалда взмыла вверх. Редж стоял, раскрыв рот. Мэри отвернулась. Лилия покачивалась в стороны, опираясь рукой о пустой холодильник. Кувалда с силой опустилась на основание тесака. Одновременно со звоном раздался хруст, и между пальцем и ладонью образовался металлический барьер. Происходящее напоминало жестокий розыгрыш. Однако все было реально. Лилия не выдержала, ее стошнило в ближайшую раковину. Горло болело, ноги стали ватными, если бы она не держалась обеими руками, непременно упала бы. «Держите его!» — скомандовал толстяк. «Нужен еще удар!» Он двигал тесаком, и было видно, что его лезвие не до конца опустилось на разделочную доску. Часть плоти оказалась недорезанной. Вадима покачивало. Он готов был потерять сознание в любой момент. Его лицо скривилось от боли, хотя ему вкололи много обезболивающего с четырех сторон пальца. Если бы не Альф Оскаром, он уже лежал бы на полу. Крови из его руки вылилось больше, чем Лилия предполагала. Она залила всю доску и теперь капала на поверхность стола. Второй удар полностью отделил палец Вадима, оставив только обрубок. В этот раз Вадим потерял сознание, и тяжелая туши повисла на руках у других. Только Реджу было весело в этот момент. Он стоял неподвижно. уголки его глаз щурились в едва заметные улыбки, а зрачки были такими маленькими, словно он всю жизнь прожил в подвале и теперь наконец выбрался. Пальцы Вадима поднесли раскаленный до красна тесак. С шипением по кухне распространился запах жареного мяса. — Принесите же на носотырь! — крикнул Сивер. — Не могу на это смотреть. — произнесла Лилия, приходя в себя, и вышла из кухни. Однажды Лилия читала книгу про сектантов, живущих на острове. Это был детектив Джимми уэлса с элементами мистики. Назывался «Глубинный человек». Там жители деревни поклонялись сатане и каждый год приносили ему жертвы. Она читала и не могла понять, насколько глупыми должны быть люди, чтобы расчленять на куски одного из своих каждый год. Теперь же она поняла. Они были не глупыми, а напуганными. Страх превращает логику в безумие. Парни на кухне столкнулись с угрозой смерти и сейчас пытались избежать ее ценой жертвы. Только в роли сатаны выступал Кура Мевура. У барной стойки Лилия открыла стекло шкафчика и достала оттуда бутылку Хеннесси 89-го года. Она налила немного на дно бокала и тут же выпила. В горле перестала драть, стало немного легче. — Лучше выпей воды, — сказал ей вышедшая следом Мэри. После того, как стошнило, «Лучше восполнить влагу в организме». «Они всегда были такими?» спросила Лилия. «Какими такими? Придурками, решившими отрезать себе пальцы по доброй воле? Нет, это совершенно ненормально ни для них, ни для кого-либо вообще». «Расскажи мне о Куру Меури. Он страшный человек. Ему нужны жертвы, как сатане». «Нет, вовсе нет», ответила Мэрия и засмеялась. «Это самый добрый человек из всех, кого я знала». К нему можно прийти в любой момент в гости, отобедать, поговорить. Он всегда рад посетителям. Он такой старый, что иногда забывает, что ты находишься рядом. Встанет, чтобы пройтись по своему саду, и забудет о тебе. Стоит листочки тряпочкой, протирает, а потом оборачивается и с удивлением. — О, Мэри, прости, совсем про тебя забыл. Последние слова Мэри произнесла со стариковским произношением, однако получился голос пожилой бабушки. Если на нее и подействовала сцена с отрубанием пальца, то совсем незаметно. Ее естественная бледность скрывала отлив крови от головы. Но он не страдает от потери памяти. Он просто легко отвлекается. Наверняка он весь Гибралтар воспринимает как свой сад, о котором надо заботиться. Тогда почему все его так боятся? У него много офицеров, и они следят за репутацией. Вы с Реджем напали на магазин, который защищает Тозоку, и теперь им нужно сделать что-то, чтобы вернуть репутацию. Если парни приведут к ним папу и принесут пакет с пальцами в придачу, наверняка их простят. Только мне придется торговаться за жизнь отца, и это мне совсем не нравится. Бывает, что Кура становится очень упрям. — Вы с ним познакомились на съезде лидеров группировок? — спросила Лилия. — Нет, конечно, — возразила Мэри очень серьезно. — Не бывает никаких съездов лидеров группировок. Они так сильно ненавидят друг друга, что устроили бы перестрелку еще на подъезде. Особенно на деше эти парни совсем отмороженные. На курсах по я познакомилась с Токарой, правнучкой Куру. Мы разговорились, и у нас оказалось что-то общее. Даже не отцы и лидеры преступных группировок, а то, что мою мать похитили, когда мне и года не было. Это сделали еще в Марселе. Маму такары похитили Бон Месси в наказании за то, что ее отец... Прекратил их контрабанду дешевого синта. На кухне послышался новый удар и крик одного из парней. Обезболивающее работало не так хорошо, как они предполагали. «Я на тебя подписана в Пангея», — продолжила Мэри. «Ты как-то написала, что не знала родную мать. Значит, и с тобой у меня есть что-то общее. Все, чего я хочу сейчас, — это решить проблемы отца и улететь обратно в Финляндию. Не переношу этот город». «Здесь слишком много шума, эти вездесущие дроны, и по улицам нельзя пройтись, не оглядываясь. А мне сейчас нужно только одно — разыскать своих братьев и сестру», — ответила Лилия, наливая себе еще Хеннесси. «Надеюсь, они в порядке». «Даже предположить не могу, что ты чувствуешь. Но все уладится, вот видишь Твои родственники будут в порядке», — поддержала ее Мэри и положила руку на ладонь Лилии, держащую в этот момент пробку от бутылки. От теплого прикосновения худой, как у скелета ладони Мэри, и стало тепло на душе. Ей хотелось, чтобы это прикосновение длилось вечно. С тех пор, как они исчезла, а от няни Финнес ничего не слышно, никто ее ни в чем не поддерживал. Мама всегда была скупа на эмоции, а парни Реджа умели выражать сочувствие только короткими фразами. Никто ее ни разу не обнял за все три недели. Отец погиб. Его заместитель проходит реабилитацию в психиатрической клинике. Мама чувствует себя плохо и целыми днями не выходит из номера. Андрос и Аня пропали. Дарвин и Артур где-то далеко. Лилии приходилось постоянно думать о том, что ей дальше делать. Это давило на нее. И в этот момент, когда она нуждалась в поддержке больше всего, с ней был лишь телохранитель, совершенно не понимающий, что такое эмоциональная поддержка. Словно в ответ на ее мысли о своем положении в данный момент, с кухни донесся новый удар и вскрик сквозь зубы. Лилия скучала по временам, когда ее единственной проблемой была здоровая диета. С тех пор все пошло наперекосяк, и она хотела, чтобы этот период жизни поскорее закончился. Ей не нужна была никакая ответственность. Ей нужны были ее братья, сестра и чувства безопасности. Пусть даже это звучит очень глупо. Но она очень хотела пройтись по магазинам. Это всегда приносило ей успокоение. Раньше она с Аней постоянно ходила во все модные заведения каждого города, не упускала ни одного приличного места, покупала столько, сколько может поместиться в машине. Теперь она лишилась своего любимого времяпровождения. Более того, это звучало слишком по-девчачьи в такой сложный период жизни. «Не могу здесь находиться, пока они рубят свои пальцы» произнесла Мэри, закатывая глаза. «Пошли отсюда. Хоть немного побудем в тишине». Мэри повела Лилию за собой к лифту для посетителей, который поднимался до 59 этажа, не доезжая до пентхауса. Они прошли сначала мимо номера Лилии, а затем Лизы, и оказались в конце коридора. Здесь располагался красный пожарный щит и лестница наверх. Мэри взяла с пожарного щита ключ и открыла им люк в потолке. Вместе они пролезли сначала на тех этаж, где заложило нос от затхлого воздуха, а затем еще выше, к выходу на крышу. Здесь находилось старое, заброшенное кафе из нескольких столов, стульев и квадратной барной стойки. Все поверхности покрывал птичий помет. Если бы не открытый воздух, здесь ужасно бы воняло. Ограждением служила невысокая стеклянная перегородка, опрокинуться за которую мог даже трезвый посетитель и летел бы он все 60 этажей вниз. В самом центре крыши стоял металлический шпиль с антеннами. Словно горы их окружали небоскребы и рельсы многоуровневых поездов. С крыши открывался обзор на 360 градусов. Однако самый красивый вид был в стране от в казино, где располагалась небольшая площадь, и сотни людей ходили взад и вперед. Все лавочки занимали пары. «Когда-то здесь было кафе!» а потом пришла проверка и закрыла его», — произнесла Мэри, перекрикивая ветер. «Папа не захотел заниматься исправлением недочетов, и с тех пор сюда никто не ходит, только я, когда хочу побыть одна. Парни внизу умеют быть обаятельными, но иногда их становится слишком много». «Я тебя понимаю», — подтвердила Лилия. Медленно, чтобы Лилия привыкла к высоте, Мэри вывела ее на крышу и подвела к стульям у самого края пропасти. Внизу сновали люди и проносились машины на высокой скорости. Лилия много раз бывала на большой высоте, в том числе каталась на американских горках, высотой в 140 метров, но никогда не находилась так близко к ней с таким слабым ограждением. Ноги начинали дрожать от одного вида далекой земли, а порывы ветра грозили сбросить ее вниз. Неудивительно, что это место закрыли. «Раньше я приходила сюда каждый день!» — произнесла мэри сопротивляясь городскому шуму. «Два телефона здесь уронила!» «Хорошо, хоть голову никому не разбила!» «Посидим здесь немного, пусть тробит свои пальцы без нас!» «Хорошо!» — ответила Лилия. Захотелось заказать напиток. Жаль, что кафе не работало. Мэри усадила Лилию на стул у ограждения, а сама села напротив и закинула ноги на стол между ними. Она раскачивалась на задних ножках своего стула и смотрела вниз. Казалось, они сейчас сломаются, и она грохнется на твердый кровельный настил. «Это место отлично прочищает разум», — продолжила она. «Если хочешь решить какую-то проблему, надо прийти и некоторое время посидеть здесь. Иногда я мечтаю, чтобы тут находился унитаз на постаменте. Это же идеальное место для озарений. Останавливают только высокие дома вокруг». «В этом месте ты на всеобщем обозрении!» Многочисленные поезда проезжали мимо них. Голограмма девочки в трико и с идеальной осанкой призывала записаться на секцию гимнастики. На дороге внизу лихач в красном кабриолете посигналил одному из дронов, чтобы тот уступил ему дорогу. Дрон послушно съехал на другую полосу. В семье Келвин только Андрес был любителем экстрима. Он постоянно занимался параглайдингом, дайвингом в пещерах, скалолазанием и велокроссом. Лилия же предпочитала спокойный отдых. Однако такой ленивый экстрим, как сейчас, был ей по душе. Здесь не надо было никуда бежать, плыть или карабкаться. Всего лишь сесть и сидеть. Стеклянное ограждение создавало ощущение непрочности. Казалось, Мэри сейчас сдует ветер. С такой-то комплекцией. «А теперь представь, что все твои проблемы там, внизу, далеко от тебя!» произнесла Мэри с глубокими интонациями, словно пыталась загипнотизировать Лилию. «Они прилипнут к тебе снова, когда ты спустишься. Но пока ты здесь, их не существует. Это место, куда им никогда не подняться. Чувствуешь это? Отстраненность от всего? Чувствую!» — подтвердила Лилия. — А теперь расскажи, почему ты здесь и почему выглядишь как цвина. Это слово из одного африканского племени означает бесконечно уставшего человека. Проблемы и вправду остались далеко внизу. Впервые Лилия почувствовала, как ничто не давит на нее сверху. Очень неловко Мэри переставила свой стул ближе к Лилии и обняла ее за плечо. Вот чего ей не хватало все эти недели обыкновенных объятий. Они помогают забыть всю внутреннюю горечь, отстраниться и посмотреть на себя со стороны. Лилия все ей рассказала. Какой неожиданностью для нее стал побег из дома, ведь до этого она жила как принцесса в сказке и даже не догадывалась, насколько сильно другие тхари ненавидят ее семью. Как она скучает по родным, как трудно сохранить позитив в такой ситуации, как ей жалко свою маму, которая с каждым днём сдает все больше, и как она скучает по роскоши. Лилии нужен огромный дом, несколько личных комнат, собственная ванная на 40 квадратных метров и отдельный тренажерный зал, где она будет одна. Ей нужен повар, который знает ее предпочтения, и уборщик, который будет заходить к ней убираться дважды в день, при этом оставаясь незаметным. Она хочет иметь возможность выбираться в город, когда захочется, а не только ночью через тайный проход в окружении десятка наемников для охраны. Весь ее поток мыслей Мэри слушала, не прерывая. Своей правой рукой она гладила лилию по голове, будто рядом с ней сидел кот, а не человек. — А теперь бросай их! — произнесла Мэри. — Прямо туда, вниз. Пусть упадут и разобьются. — Куда бросать? — Вниз, к подножию здания. Скажи, вжух! И представь, что снимаешь с плеч невидимый груз. «Вжух!» — произнесла Лилия хриплым голосом. Она представила, как все ее проблемы улетают вниз. И стало немного легче. Теперь, когда она озвучила все свои переживания, они показались ей не столь значительными, какими она себе их представляла. Ее братья и сестра найдутся. не любовь других тхари — совсем не важная вещь. Она их тоже не любит. Мама выздоровеет. Отцу было на 20 лет больше, и он прожил бы еще много лет. И домой Лилия вернется, рано или поздно. Не будет же она вечно жить в этом казино. Теперь же скажи ты, что тебя мучает. «Ничто меня не мучает», — засмеялась Мэри. «Мои переживания уже давно полетели вниз и разбились». «Так нечестно. Я тебе рассказала. Теперь ты делись». «Ладно, я тебе расскажу, но это вовсе не проблема. Я их уже давно переросла». Мой отец весьма плохой отец. Он никогда не уделял мне внимания, и моим воспитанием занимались его парни. Папа очень сильно любил мою маму, а мне досталось лишь четверть любви, которую он дарил ей. И посмотри, какой я выросла. Мне 19 лет, и я полностью самостоятельный человек. Я даже денег у него не беру, сама себе зарабатываю. Чем ты занимаешься? Я учусь в Государственном университете Юваскюля, Это финский центр высоких технологий. Работаю в сфере защиты информации и весьма в этом преуспела. Получаю неплохую зарплату для студентки. Так ты из тех, кто пытается защитить нас от хакеров?» Спросила Лилия. «Скажу тебе по секрету. Я и сама хакер. Однажды я сделала сетевого червя, который распространился по нашей внутренней сети и повсюду изменял имя нашего ректора Спази на Пузо. Это была его кличка среди студентов». Меня быстро вычислили, но ничего не сделали. Наоборот, дали денежную компенсацию за найденную уязвимость и порекомендовали мою кандидатуру на престижную работу в Тиетусуоя. Они разрабатывают инструменты защиты. Побольше бы таких, как ты, не было бы никаких гильярды. Не взламывали бы они наши компьютеры, и отец, возможно, был бы жив. «Здесь все очень сложно», ответила Мэри. «Однажды гильярды... Взломали нашу внутреннюю сеть. Как они это сделали, непонятно. Защита, которую наши преподаватели считали совершенной, легла меньше, чем за секунду. Словно у них уже был готов ключ доступа. Эта группа единственная, кто может такое сделать. Ни один хакер в мире больше на такое не способен. Будь я идиоткой, сказала бы, что это волшебство. Иногда я целыми ночами не могу уснуть, пытаясь понять, как они могли взломать нас так быстро. Словно в подтверждение ее слов, один из дронов резко остановился на дороге и тут же собрал за собой огромную пробку. «Смотри!» — Мэри указала на грузовик с шестью колесами. «Этого дрона заразил Плута, вирус Гелиарте. Сейчас он развернется и поедет в другую сторону. Все они сначала двигаются, а потом резко тормозят и начинают ехать, куда им взбредет. Иногда их находят, иногда нет. Я даже не знаю, как описать, насколько сложная защита у таких транспортных компаний». Для такой, как я, в целом неплохого хакера, взломать транспортник и взять над ним контроль, все равно, что крикнуть «Ау!», чтобы звук моего голоса дважды облетел вокруг планеты. Это попросту невозможно. Но они взламывают, и никто не может понять, как. «Тебе не страшно ездить на мотоцикле рядом с дронами?» — спросила Лилия. Ей нужно было отвлечься. «Они же так быстро ездят!» Такие случаи, как с этим перевозчиком, редки. В основном дроны предсказуемы, и всегда ездят по правилам. Выдерживают дистанцию, поворотники включают заранее, редко перестраиваются. Ехать рядом с дронами все равно, что ехать по пустой дороге. Скажу даже больше, врезаться в беспилотник — это еще надо постараться». Несколько минут они сидели молча и смотрели на дорогу внизу. Спятивший дрон скрылся, и движение возобновилось. «Смотри, инопланетяне!» — крикнула Мэри и указала в небо. Лилия инстинктивно посмотрела в указанное место, и в этот момент... Мэри наклонилась и поцеловала Лилию в щеку. «Чего это ты?» спросила Лилия, протирая ладонью место, к которому прикоснулись губы Мэри. «Прости», — ответила та, но было видно, что она совершенно не раскаивается. Надо было кое-что проверить. Такой финт уже проворачивали с ней в ночных клубах пьяные парни, и каждый раз телохранителю Лилии приходилось вышвыривать наглеца на улицу. Однако здесь, на крыше, Лилия такого совсем не ожидала, но и не была против. Что-то внутри у нее загорелось, и она захотела, чтобы Мэри провернула такой трюк еще раз. Телефон у Мэри во внутреннем кармане завибрировал, и она достала последнюю модель Sony Star 4. Такой же был у Ани. Ультратонкий корпус, 6 основных камер, две фронтальные. При виде этого телефона Лилия вспомнила, что скоро увидит свою сестру, и от этого стало немного теплее. «Уже идем», — ответила Мэри, положила телефон обратно в карман и произнесла очень серьезно. «Настало время для твоего пальца. Ты же была в тот день с ними». На первом этаже их уже ждала дюжина человек с Реджем, обмотанным пищевой пленкой от шеи до колен. У каждого из них была перебинтована правая рука. В левой руке Вадим держал непрозрачный пакет с их органами. Они готовились отправиться к Куру Миури на переговоры. Никто не собирался отрубать Лилии палец, как объяснила Мэри. У парней своеобразное чувство юмора. Все вместе они загрузились в фургон, стоящий у входа в казино, и уехали. На прощание Лилия помахала им рукой. Весь оставшийся день и половину ночи не было никаких известий ни от Реджа, ни от Мэри, ни от парней. Неизвестно было, кто явится в казино. Все они живые и невредимые или люди Тозоку. Наемники из частной армии Рубины остались на улице и собрались в несколько групп, имитируя шатающихся вокруг прохожих. Это выходило плохо. Неубедительные из них получались бродяги и наркоманы. О том, чтобы идти спать, Лилия не могла даже думать. Сейчас, возможно, отсекают головы ее знакомых, а потом убийцы придут сюда и постараются захватить здание. К тому же Лилия не могла забыть тот короткий поцелуй, полученный на крыше. Он до сих пор сжег ей щеку, словно губы Мэри были раскалены сильнее, чем тисак, которым парни прижигали отрубленные пальцы. Сначала она зашла в номер к маме. Та спала. Затем походила по пустому залу первого этажа, покрутила рулетку, сыграла сама с собой в покер. Лишь одинокий дрон-охранник составлял ей компанию. Это был робот старого образца, выведенный из кладовки на время отсутствия парней Реджа. Мысленно... Лилия старалась представить, что сейчас происходит в широ -Яма. Как 12 человек сидят за столом, их угощают ужином, а Мэри тем временем беседует со своим старым знакомым, лидером регионального отделения Якудза в Гибралтаре. Лилия начала сомневаться, что фургон с парнями вернется, хотя и гнала эти мысли. Ночь тянулась очень долго. В половине третьего фургон подъехал к казино, И из него вылезла все та же дюжина человек, только среди них не было Реджа. Настроение у всех было превосходное, только Мэри была печальнее окружающей ночи. Парни разъехались в разные стороны, а Мэри направилась к лифту. — Что случилось? — спросила Лилия, пока они ехали вверх на 59-й этаж. — Моему отцу. Отрубили его тупую башку. Я не видела этого, но слышала, как она упала на пол самый мерзкий звук в моей жизни серьезно переспросила лили и показалось что мэри шутит хотя непонятно как можно шутить над такими вещами кура послушал своих офицеров и решил что не может оставить реджи в живых после того как он похитил и застрелил жену владельца магазина находящегося под их защитой к тому же это была беззащитная женщина я просила передать отца полиции чтобы его отправили в тюрьму до конца жизни за похищение и убийство или в колонию на Марсе. Но Каура отказался. — Значит, парни успешно выторговали свои жизни в обмен на Реджа? — Нет. Тазоку хотели лишить голов и их, — мрачно ответила Мэри. Лифт остановился на 59-м, но они не выходили, лишь стояли и придерживали дверь, чтобы она не закрылась. — Если бы они привели его... В отведенный срок сдачи, то им бы ничего не сделали. «Я же видела их только что», заметила Лилия. «Веселых, будто с вечеринки приехали. Их головы оставили на плечах только при одном условии. Теперь я, дочь Реджа, возглавлю его парней и возьму управление бандой на себя». «Ты шутишь», произнесла Лилия, глядя Мэри в глаза. «В доказательство», Мэри достала из кармана телефон и показала его Лилии. На главном экране горела надпись «428 новых сообщений». За то время, пока она держала телефон, пришло еще три. «Пока мы ехали в фургоне, парни отостали во все наши чаты сообщения, что я теперь их босс, и все ребята, уехавшие из города, пишут, что возвращаются. У всех оптимизм бьет через край, ведь с этого момента то зоку наши союзники». Мы будем обязаны помогать им со всеми вопросами, а они в ответ нам. Уже завтра в банде людей Ирвинга будет 400 человек. Ты согласилась остаться здесь? Лилия до сих пор не могла поверить, что девушку ее возраста могли назначить лидером преступной группировки. Пусть даже она дочь и внучка предыдущих лидеров, и все ее любят. А как же твоя работа и твой университет? И там, и там я могу учиться и работать удаленно. Двери лифта в судорожных попытках старались закрыться, не понимая, почему им этого не дают сделать. на галилии стояла в проходе. «Ты не поедешь в пентхаус?» — спросила Лилия. «Он теперь твой. Мне не хочется. Он же принадлежал отцу. Пока я буду там находиться, у меня из головы не выйдет этот ужасный хлюпающий звук, будто огромный арбуз бросают на землю». «Можешь пойти спать в мой номер?» — предложила Лилия. «Он слишком тесный для меня, а я займу пентхаус». «Хорошо», — согласилась Мэри, и Лилия отдала ей ключ-карту. На этот раз Лилия наклонилась и поцеловала Мэри в щеку на прощание. Та потерла ее ладонью в глубокой задумчивости, а потом произнесла очень тихо. «Спасибо». В пентхаусе стояла сигаретная вонь. Дымом пропитались все предметы интерьера, Лилия не знала, где включить свет. Нигде не было выключателей, и на ее голосовые команды комната не реагировала. Однако ее это не расстроило. Лилия осветила себе путь мобильным телефоном и устроилась на диване. Здесь было достаточно просторно, чтобы она чувствовала себя свободно. Теперь, когда Мэри является лидером банды, а Лилия стала ее подругой, на стороне Келвинов не только 20 тысяч солдат, но и сотни бандитов, знающих этот город. С такой властью она вытащит Артура Дарвина и найдет Андроса Саней.